Дикта у л т и м а Послесловие. Примечание переводчика. Полагаю, теперь вы думаете, что знаете ее. Эту девушку, которой некоторые звали бледная дочь. Или царетворец. Или ворона. Девушку, которая дирижировала убийством, как маэстро-оркестром. Девушку, которая разделалась с долго и счастливо, как пила с кожей. Только взгляните на разруху, оставленную ею позади. Как свет мерцает на воде, испивший город мостов и костей. Как прах республики танцует во тьме над вашей головой. Молча посмотрите на разоренное небо. Почувствуйте вкус железа на языке. И прислушайтесь, как одинокие ветры нашептывают ее имя, словно тоже ее знали. «Как думаете, смеялась бы она или плакала, увидев мир, который сотворила своими руками? Думаете, она знала, что этим все кончится? Вы вообще ее знаете? Пока нет, маленькие смертные, вы и половины не знаете. Но, в конце концов, это лишь первая часть из трех. Рождение, жизни и смерти. Так что возьмите меня за руку, закройте глаза». И д и т е за мной. Конец произведения. Текст читала Мелисента.